Глава девятая. Горе-строители. Новые жители легко и быстро приняли наши порядки. А что еще им оставалось? У меня, может, и есть шило в пятой точке, хотя по возрасту уже пора бы избавиться, но даже у меня мысль о том, чтобы куда-то перейти и что-то искать, вызывала острые лени и сонливости. Ну а то, что новый порядок в нашем поселении появился за два часа до прихода гостей, «Ну так раньше надо было выходить, да?» Однако постройку жилищ и прокачку навыков нам опять пришлось отложить. Пришедшие были в первую очередь голодными и измотанными. Пришлось искать кокосы, вскрывать их и выдавать в качестве гуманитарной помощи. Но сложнее всего было найти полезное занятие всем этим растерянным и обессиленным людям. Хорошо, что пришли они единой группой под предводительством Никитича. Вообще-то его имя было Петр, но за основательность и комплекцию, заметную даже в тех условиях, в которые нас поставила игра, Никитич был немалого роста и размаха плеч, все его звали по отчеству. Так что нам не пришлось бегать за каждым и объяснять, что и как делать. Определив фронт работ, Никитич быстро отправил кого-то плести лески, кого-то собирать дрова, а кого-то носить воду. Выделили и людей на заготовку тростника и крапивы, А еще для будущих корзины веревок. Делали все это новенькие медленно и печально. Может, я и повозмущался бы, но слишком хорошо их понимал, так что пока не стал нагнетать. И главное, Ира, чудо-человек, при помощи пары, пришедших из поселения Лосева девушек, все-таки выдала нам первую большую корзину. А к вечеру мы, наконец, добрались до обсуждения конструкции жилищ. «Слушайте, в текущей ситуации?» — вещал Сашок. «Вариантов у нас немного. Вариант первый — шалаши или какие-нибудь вигвамы, как у североамериканских индейцев. Вот, сразу видно, кто в детстве книжки читал, а кто по бабам бегал», — подколол меня Саша. Мы сидели у одного из трех костров, разожженных на вершине холма. Белл, Ира, Никитич, Саша, я и Кирилл. А наш знаток первобытного строительства разливался соловьем. Чтобы его не прерывать, я не стал отвечать Саше, хотя мне и ответить-то было нечего. Ну, бегал, да. Пропустил чтение Фенимора Купера, забыл прочитать про Робинзона и вообще как-то грустно воспринимал классику литературы. Больше всего мне нравился Том Сойер. Он мне был хотя бы близок по духу. «Вигвам делать несложно», — продолжал Сашок. «Но надо много коры, которая на крышу пойдет. Зато это самый простой вариант». Подожди, подожди. — остановил его Никитич. — Я всегда думал, что Вигвам — это такая конусообразная постройка, и что покрывается она кожей. — Бывают и конусообразные, бывают и с кожей, — с важным видом кивнул Сашок. — Но если ты сейчас про старый мультик «Трое» из «Простоквашина», то там пес нарисовал другое жилище, типе. Так шкуры нужны? — снова спросил Никитич. — Можно и со шкурами, — ответил Сашок. — Такие варианты тоже есть. — Так, а чего ты мне тогда загоняешь про все эти куски коры и типи? — возмутился Никитич. Сашок быстро сдулся, а вот я сделал охотничью стойку и решил вступиться за нашего с Сашей подопечного. — Никитич, а я не понял, ты сюда со складом шкур приперся? — Нет, с чего ты взял? — удивился тот. — Так ты сам, говоришь, кору даже не упоминать. — Да я не поэтому, просто он... Никитич. Он нам про варианты жилища рассказывает, которые мы сделать можем, а ты про шкуры. — Это не я про шкуры, — обиделся Никитич. — Это он про шкуры. — Он, Никитич, про кору тебе говорит, и про вигвам, — возразил я. — Но вигвам же со шкурами. Никитич не успевал за поворотами моей логики, а я не спешил ему подсказывать. — Про шкуры — это ты, а он про кору. Так если ты вигвам со шкурами хочешь, у тебя шкуры-то есть? «Да нет у меня шкур!» — сдался Никитич. «Так а чего ты нам про шкуры загоняешь? Нет шкур? Нет ни типи, ни вигвама со шкурами. Будет вигвам с корой. Все!» Закончил я с победным видом. «Ну ты, Филя!» Никитич сокрушенно покачал головой и, похоже, решил на меня обидеться. «Конечно, я ему такого не собирался позволять и выбрал тонкий, достойный, не побоюсь этого слова, византийской интриги прием». «Никитич, вот если будешь обижаться, тоже начнешь все время про кору твердить». «Какую кору? Что ты ко мне пристал со своей корой?» — взмолился тот. «А ту самую кору, которую вам есть, придется, если я обижусь и перестану вам кокосов вскрывать», — мстительно заявил я. «Так мы тогда пойдем и сами себе силу прокачаем», — возмутился Никитич. «А кто тебе сказал, что именно этого я и не добиваюсь?» поинтересовался я как можно более заговорщическим тоном. «Ну кто о чем, Афиля, о, о прокачке!» – заржал Кирилл. «Сашок, давай дальше. С вигвамом, видишь, получилась неприятность. Про рабы языками зацепились». «Ну да, значит, не вигвам», – кивнул Сашок. «Ну тогда нам могут подойти плетенки. Ира вот корзину сплела, а так можно сплести домик». Одному мне наше собрание сказку про трех маленьких поросят напоминает. — спросил Саша, а я даже рот от возмущения открыл. — Ну, с языка же сорвал, варюга. Ну и толку от такого дома, — удивился Никитич. — Он же всеми ветрами будет продуваться. — Ну, не всеми, — снова смутился Сашок. — И вообще, это же временное решение. — Нет ничего более постоянного, чем временное, — озвучил свое веское мнение Кирилл. — Но я идею понял. Сначала делаем плетенки, а потом обмазываем глиной. Так, что ли? «Так», — согласился Сашок. Я решил, что обо мне уже забыли, и подал голос. «Соглашусь с Кириллом. Ни хрена мы потом обмазывать не будем. Будем жить в этом, пока не развалится. Может, мы еще себе домики и обмажем, а вот большинство положат на это дело с высокой колокольни». «Давай, Сашок, третий вариант», — предложил Саша. «Вот вы придиры», — обиделся докладчик. «Третий вариант я на Ютубе когда-то подсмотрел». «Сам никогда такое не делал. Там просто купол делается, как у народов севера, только из гибких палок и листьев». «Домик из веток!» — хохотнул и даже чуть не хрюкнул Никитич. «Может, обсудим сразу каменные постройки?» «А это уже построили, и даже не мы, а сама природа», — отмахнулся Кирилл. «Весь наш холм, куда нас Филя загнал для пущей безопасности, и так можно считать каменным домиком». «Слушай, Никитич, а вы там по пути Ришишарха Вронского не видели? Все спросить у твоих стесняюсь», — задал я тем временем важный вопрос. Ну да, стеснялся я. Как же, держи карман шире губозакаточную машинку. И вообще, мне кажется, что у меня самого уже подпольная кличка появилась — Ришишарх. Я про увиденную зверюгу уже спросил всех, кого мог, только Никитич и остался. «Слышал я уже про него. Нет, не видели, Филь», — ответил он. «Судя по описаниям, не самый приятный зверь». «Ну, не видели, так не видели», — вздохнул я. «Филь, давай к домам вернемся», — предложил Кирилл, дождался моего кивка и обратился к докладчику. «Так как строить-то? С остальными конструкциями было еще понятно, а что с этой?» «Ну, там все вроде как просто», — Сашок замялся. «Нужны длинные гибкие стволы, сантиметра четыре толщиной, восемь штук». «Этого добра в лесу навалом», — кивнул Никитич. «Веревка, тонкие палки и листья», — закончился шок, не обращая внимания на то, что его прервали. «Чертим круг на земле, отмечаем восемь точек, вбиваем стволы в землю, сгибаем, связываем, и получается такой каркас купола. На него вешаем тонкие ветки с закрепленными листьями, ну, как черепицу». «Все, я понял, о чем ты!» — обрадовался Никитич. «Так можно поискать кору и ей покрыть!» «Никитич, давай больше о коре не будем!» — взмолился Саша. «А, ну да, извини!» «Сашок, а как мы в землю вбивать это будем? Она тут, если ты не обратил внимания, жестковата!» — внес я уточнение, проигнорировав упоминание злосчастной коры. «Об этом я как-то не подумал!» — смутился Сашок. «Да просто заготовим несколько палок-копалок», — пожал плечами Никитич. «Кто-то рубит, кто-то чертит круги и отмечает, где дырки делать. Кто-то копает. Я и сам покопаю. Вы за землю не переживаете, все можно проковырять. Да, каменистая, но это не беда». Технические детали мы обсуждали еще долго. Вспомнили число пи, позабытое сразу после окончания школьного курса геометрии, Да-да, то самое, которым принято в современном интернете заменять первый слог известного ругательства. Формулы вычисления радиуса окружности, длины диаметра и тому подобное. Представили, как дружно будем вязать листья на тонкие палки, вернулись к Корее вигвамам, чуть не поссорились и снова обратились к тропическим широким листьям. Закончило обсуждение системное сообщение, оповестившее собрание, что всем пора на боковую. День десятый. Вы продержались девять дней. Собственно, на этом моменте все и пошли спать. День для меня выдался насыщенным и в сон тянуло до одури, но выспаться не получилось. И вовсе не потому, что случилась какая-то беда посреди ночи. Нет, просто под утро я проснулся мокрый от росы, замерзший и злой. И настроение у меня исправилось только когда я понял, что почти весь поселок уже не спит. Мстительно осмотрев суетящихся людей, я удовлетворенно потянулся и отправился по делам. Вскрывать кокосы, завтракать и... Это просто, вроде бы, показалось. Ну, Сашок, ты мне за это ответишь. Именно об этом я думал, когда из последних сил добивал третье по счету гибкое деревце. Рубить деревья каменным топором — это вам не Витьку руки-ноги ломать, честное слово. Дерево сопротивляется гораздо активнее, цепляясь за свою ценную растительную жизнь. У меня на ладони уже нарывало пару царапин и глубокий прокол щепкой, а системное описание сурово грозилось отправить меня на перерождение, если я не озабочусь дезинфекцией ран. Выбранные нами деревья и в самом деле были гибкие и удобные, но была одна беда, которую я не сразу обнаружил по своей глупости. Они не были земными». И вместо привычных смол земных растений очень активно плевались в лесорубов едкой жидкостью. Если в первый раз, когда я смотрел на дерево, система называла его длинным, нечитаемым словом, то теперь выводила вполне понятное название, которое, видимо, подцепило у других счастливчиков. Луковое дерево. Плакали мы всей артелью дровосеков. Плакали даже те, кто стоял слишком близко, ожидая своей очереди. И даже те, кто стоял в отдалении, тоже плакали. И если бы нас со стороны еще кто-нибудь увидел, то тоже зарыдал бы от сочувствия. С противным треском ствол наконец отделился от пня, последние волокна лопнули, и я с облегчением повернулся к сменщику, протягивая топор. «На, не плачь, теперь твоя очередь играть», — сказал я, мечтая добраться до ручья, промыть глаза, а потом окунуть в море пострадавшую руку. И вообще мне, члену Триумвирата, не положено лес валить, не боярское это дело. Шучу, конечно. Где бояре, а где я в своей пикантной юбке из травы? Однако на пути к роднику мне повстречался персонаж, который на некоторое время отвлек меня от страданий и переживаний. Все его звали Клопом. Он сам себя просил так называть. На вид ему было лет тридцать-сорок, но в его случае впечатление вполне могло быть обманчивым. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять. Несколько лет жизни, по недомыслию, он мог просто оставить на дне бутылки. клопот этот со своим приятелем прибился к нашему поселку тогда же, когда и группа Никитича. Но те клялись и божились, что с собой никакого клопа не брали, и у Лосева такой прижиться но ну никак не мог. Сразу после появления клоп с приятелем уселись у костра и подожрали запасы кокосовой мякоти, закусив ее рыбкой и мидиями. Там же у костра эта парочка и улеглась спать, заявив, что весьма устала от долгого перехода. Причем если Клоп хотя бы представился, то его странный приятель нет. Вообще создавалось ощущение, что Клоп и сам не знает его имени. Отзывался он о приятеле исключительно «ну, странный такой», будто бы сам Клоп не был странным. И теперь этот персонаж, прижимая к груди пару пустых кокосовых фляг, застыл перед высокой пальмой с перистыми листьями. На его лице застыла блаженная улыбка познавшего дзен-идиота, а в глазах плескалось все счастье вселенной. «Клоп, родник там!» Я старательно указал направление, в котором ему полагалось двигаться и наполнять фляги. «Что ты на эту пальму уставился?» «Командир, красивая пальма!» Клоп перевел взгляд на меня, и в него медленно возвращалась адекватность. «Ну, та капля, которая еще могла быть у этого существа. Не знаешь, как называется?» Клоп, я что, ботаник, блин?» — вылупился я на него. «Все пальмы без кокосов, бананов и фиников меня не интересуют». «А ты, командир, чего расплакался? Обидел кто?» — участливо осведомился блаженный. «Мир меня обидел!» — не удержался я от подколки. Подсунул пляж без бара. Клоп в ответ на мое ехидство только тяжело вздохнул, соглашаясь с глубиной несправедливости. «А воду во фляги набери», — напоследок сказал я ему. «Да», — Клоп снова завороженно уставился на пальму. «Сейчас». Я махнул на этого гения рукой и сам отправился к роднику. Вообще само по себе желание Клопа сделать хоть что-то ради окружающих было для него подвигом. Это навело меня на размышление, что пора вводить пищевые талоны. Клоп с приятелем ничего не делали, а жрали в три горла, что уже вызывало недоумение со стороны других жителей. Нет, конечно, спустя первые дни быт начал налаживаться, и острой нехватки продовольствия мы не испытывали. Тропический лес нас исправно кормил. Но порядок в таком деле надо наводить сразу и без сантиментов, иначе опомниться не успеешь, как на шее окажется такое количество бесполезных личностей, что даже с земли подняться не сможешь. Родниковая вода сняла зуд, резь и боль в глазах. Краснота еще не ушла, но хотя бы заливать слезами рожу перестала. Море сняло воспаление на руках, и я смог отправиться наверх в поселок. Там уже вовсю кипела работа. Часть жителей чертила самодельным циркулем круги на земле, а часть проделывала дырки под будущие каркасы жилищ. Девушки занимались сбором листьев для крыши. И посреди этого строительного хаоса основал Сашок, требуя тут делать аккуратнее, тут действовать решительнее, а тут рыбу заворачивать. К слову, Никитич Сашку за такие указы сразу рыбой побалде и отвесил. Циркуль нам тоже Сашок подсказал, как смастерить. Технологию он в том же видео узнал. Берутся два колышка. Один покороче, другой подлиннее. Колышки соединялись веревкой. Веревка должна была свободно прокручиваться на кольях. Длинный кол втыкался в предполагаемый центр окружности, а коротким колом очерчивали круг. Вроде все просто, но вы бы видели этих страдальцев, пытавшихся очертить круг самодельным циркулем. «Филя, есть минутка?» — рядом появился Саша. «Для тебя, партнер, хоть весь остаток дня», — от щедроты души предложил я. «Понимаю, мне тоже работать не хочется», — кивнул Саша. «Вот только спать на камнях хочется еще меньше». «Так чего хотел-то?» — поинтересовался я. «Очки хочу вложить», — признался он. «Может, последишь?» «Пошли», — согласился я. Конечно, минуткой мы не обошлись. Саша в свое развитие впаял сразу не меньше девяти очков, которые так и висели нераспределенными с тех пор, как он занялся рыбалкой. Так что отдыхал я рядом с его бессознательной тушкой еще минут десять. В это время строители подошли к капахальному шагу к закладке каркаса первого жилища. Восемь гибких жердин были вставлены в пробитые под них углубления, а к месту стройки подтянулось еще человек десять с веревками и решительным настроем. Первые два ствола начали сгибать к центру. И знаете, я вот знал, что так все и будет. Еще вчера знал. Да что там я? Это знал еще старик-баснописец Крылов, лебедь, рак и щука. Пятеро рабочих начали гнуть одну жердину, пятеро другую, а в центре круга их, жердин, встречу поджидал Сашок, стоявший на подкаченном для этого камне с веревкой во вздернутых к небу руках. Наблюдать за процессом собрался почти весь поселок. Все рассчитывали на скорую крышу над головой и не могли пропустить такое важное зрелище. Жердины медленно и с натугой сошлись. Раскрасневшиеся рабочие практически висели на них, сдерживая логичное стремление жердин принять свой изначальный прямой вид. Возможно, качайся, наши игроки, и хорошо кушай, и все бы обошлось. Но мы как были тощими доходягами, так пока и оставались ими. Один из строителей выпустил жердь, упав на землю спиной, то ли руки вспотели, то ли силы кончились. Жердь поползла вверх, и оставшиеся на ней поняли, что скоро окажутся в весьма неприятной ситуации. «Ребят, бросаем! На три! Раз!» Я открыл рот предупредить Сашка, чтобы тот бросал веревку, которую он пытался спешно смотать расходящиеся жерди. «Два!» Рабочие считали так быстро, что я понял. Даже предупредить не успею. Сашок и сам уже попытался отцепиться, но что-то пошло не так. «Са... Три!» Жерть получила свободу и, сбросив строителей как прошлогоднюю листву, распрямилась, увлекая моего и Сашиного подопечного в вышину голубого неба. «Шок!» — договаривал я имя парня с закрытыми глазами, не желая смотреть на то, что сейчас произойдет. Вопль несчастного Сашка, который должен был становиться все тише и тише по мере взлета, а потом резко прерваться, ну или продолжиться с новой силой после встречи с поверхностью планеты удаляться почему то не стал пару секунд сашок еще орал просто а а -а, а потом начал откуда то с небес извергать на головы горе строителей проклятия и демонстрировать все могущество русского матерного ругательного я наконец решился открыть глаза и чуть не начал ржать в голос то что не позволило сашку вовремя выпустить жертвь его же и спасло Этот, читавший умные книжки кадр, упустивший всю прелесть ухаживания за сверстницами ради знаний, умудрился примотать свою руку веревкой к жерди. И когда она, наконец, распрямилась, Сашок не отправился покорять просторы воздушного пространства, а сделал эффектное сальто, я не видел, мне потом рассказали, пару раз прокрутился вокруг жерди и повис, беспомощно дергая ногами. «Что за шум?» — со стоном проговорил Саша, начиная подниматься. «Лежи, напарник, казнь еще идет», — попросил я его. «Филь, какая казнь, бог ты мой, что ты несешь?» — уставился на меня Саша. «Обычная казнь, Сашка вешают», — сообщил я ему, а потом крикнул строителям. «Вешать надо за шею, а не за руки, иначе он так и будет болтаться и материться на весь лагерь. И если он вас так сильно достал, то подошли бы ко мне или к Кириллу и нажаловались бы». Даешь кинкод? кот!» Саша наконец огляделся и понял, что произошло, а потом встал и отправился карать невиновных и награждать виноватых. А я, посмеиваясь, отправился искать себе более спокойное, скучное и безопасное занятие, чем занимался до обеда, когда состоялась торжественная сдача первого строительного объекта. Ленточку на мероприятии резать не стали. Не было у нас никаких ленточек. Веревку тоже не стали вешать, это пока дефицит ограничились пафосным сотрясанием воздуха. Когда речь толкал Никитич, я искренне надеялся, что ему за каждое междометие зрители снимают по свободному очко. Кстати, всем строителям система накинула очков за постройку качественного шалаша. Я очень надеялся, что они додумаются вложить хоть одно в интеллект, чтобы получить полезный совет от системы в духе «Мозг хорошо устроенный стоит больше, чем мозг хорошо наполненный». Это Саша экспериментировал, по моей просьбе, вот и обогатился знаниями. У меня-то пока свободных очков не было, и я все еще мечтала о прокачке. По моему скромному убеждению, отсидеться в домиках нам все равно здесь не дадут. Не для того нас на потеху публики поместили, чтобы мы поселки строили. Жилища строились быстро, но первую ночь нам всем предстояло ночевать в тесноте. Дело в том, что в первый день нам предстояло возвести восемь куполов. На каждый приходилось по пять обитателей, а расчет шел на проживание максимум троих. Так что на следующий день нам предстояло продолжение стройки. А если придет еще кто-нибудь, то и на третий, и на четвертый день. Мое непоседливое седалище упрямо подсказывало, что в нашей ситуации за подобное по этому самому седалищу и прилетит. Осталось только понять от кого, как и когда. Но, как всегда, когда я говорил умные вещи, меня не слушали. Остаток дня пролетел незаметно. Когда работаешь, и работы очень много, время вообще течет быстрее. Так что, когда восьмое жилище было построено, солнце уже закатывалось за горизонт, а вокруг сгущались сумерки. К счастью, за день в лагерь успели натаскать кокосов, фляг с водой, и теперь оставалось только поужинать и поспать. За этот день все жители вымотались так, что даже обычные вечерние разговоры вокруг костра не звучали. Ели мы в молчании. Ровно до двенадцати. День одиннадцатый. Вы продержались десять дней. Поколения ваших предков выживали в своих негостеприимных мирах. Выдержав десять дней, вы доказали, что и вам перепала от них частичка мудрости. Всего одна единица, но это гораздо больше того, что за вами признавали. Ровно в два раза. Судя по замершим челюстям и застывшим взглядам, мудрее ровно в два раза стал не только я, но и все обитатели поселка с сомнением я вызвал свои характеристики и и конечно же изменилась только циферка мудрости игрок федотов фл уровень семь жизнь семьсот семьдесят из семьсот семьдесят энергия семьсот семьдесят из семьсот семьдесят сытость девяносто пять процентов жажда девяносто шесть процентов усталость сорок процентов тепло девяносто три процента сила десять «Ловкость — 10», «Телосложение — 12», «Интеллект — 1», «Мудрость — 2», «Свободные очки — 0». «Все налюбовались?» — уточнил Кирилл. «А на что надо любоваться?» — обиженно спросил Клоп из темноты. Обиделся он на то, что пайку ему с приятелем выдали настолько мизерную, что ему пришлось самому ковырять кокос, чтобы урчание его живота не будило обитателей поселка. «Клоп, блин, на звезды!» — крикнул ему Бел. «А, не, я не буду, я есть хочу!» — сообщил блаженный тунеядец. «Пойду-ка я спать!» — сообщил я окружающим. «Моя возросшая мудрость подсказывает, что завтра мы снова будем впахивать, а не качаться, а мудрый всегда выспится перед работой». И под одобрительные смешки односельчан я отправился в отведенное мне, Саше и Сашку жилище, К слову, после повешения Сашка никто это жилище не называл иначе, как склеп.